Юг. Черные начинают и выигрывают. 1948. После прихода к власти в ЮАР национальной партии, апартеид, система расовой дискриминации, объявлен государственной политикой. Борьба с апартеидом почти на полвека стала одной из основных мировых тем, связанных с Африкой. Большинство законов, принятых и введенных в действие после 1948 года, берет свое начало в предшествующей политической линии, поддержанной белыми избирателями. В экономике, основу которой составлял труд чернокожих рабочих, белые оставались привилегированной группой. Цветное население, составлявшее три четверти всего населения страны, не имело избирательных прав и подвергалось угнетению, установленному законом. Более 70% земель было зарезервировано для заселения белыми. Выезд чернокожих из резервации и их появление в крупных городах могли производиться лишь по специальному разрешению или при наличии рабочего места. Расовая дифференциация и сегрегация, уже ставшие всеохватывающими, сделались еще более жесткими, чем до Второй мировой. 1953. В мае английский парламент утвердил решение об образовании федерации в составе Северной Родезии, нынешняя Замбия, Южной Родезии, Зимбабве и Ньясаленда, Малави. Федерация была создана 1 августа как образец среднего пути между новыми независимыми африканскими государствами и странами где власть продолжали удерживать белые поселенцы – ЮАР, Ангола, Мозамбик. В декабре состоялись выборы федерального парламента, в котором 29 европейцев представляли 250 тысяч белых, а 6 африканцев представляли 6 миллионов человек коренного населения. Федерация распадется через 10 лет – в 1963 году когда независимость получат Замбия и Малави. Лондон откажется предоставить независимость Южной Родезии, пока власть в стране не будет передана чернокожему населению. В ответ премьер-министр Южной Родезии Ян Смит провозгласит независимость в одностороннем порядке, а Лондон в 1965 году наложит на нее экономические санкции. Начнется период, непрекращающейся партизанской войны в стране. 1960-й. 21 марта расстрел мирной демонстрации чернокожих в шарпевиле ЮАР стал водоразделом в истории Южной Африки. Панафриканистский конгресс ПАК преждевременно инициировал планируемую совместно акцию протеста с Африканским национальным конгрессом АНК боровшимся против режима апартеида. Стрельбу начали несколько белых полицейских, после чего их примеру последовали остальные 50. В течение 40 секунд было убито 69 человек, в том числе восемь женщин и 10 детей, 180 человек ранено. 1 апреля Совет Безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую правительство Южной Африки. До Шарпивиля движение сопротивления апартеиду стояло на позициях ненасильственного сопротивления, но после 1960 года оба африканских политических движений в ЮАР будут запрещены, в результате чего будут вынуждены уйти в подполье, а их лидеры будут либо арестованы, либо высланы из страны начнется вооруженное сопротивление. 1964. На сессии Международного Олимпийского комитета МОК представители Национального Олимпийского комитета СССР, поддержанные представителями других стран, вторично добились решения об отстранении спортсменов ЮАР от участия в Олимпийских играх 1964 года в связи с продолжавшейся расовой дискриминацией и в ответ на пожизненный приговор, вынесенный лидеру Африканского национального конгресса Нельсону манделе К тому времени ЮАР уже была исключена из Международной федерации настольного тенниса и ФИФА. В 1968 году ЮАР попытается вернуться в Олимпийское движение, однако страны Африки пригрозят бойкотом Олимпиады, и ЮАР вновь не будет допущена на игры. В мае 1970 года на сессии МОК в Амстердаме было принято решение об исключении ЮАР из МОК в связи с несовместимостью апартеида и принципов Олимпийской хартии, которая отвергает любые виды дискриминации. Лишь в 1992 году, после того, как в ЮАР был взят курс на демонтаж режима апартеида, членство страны в МОК будет восстановлено. 1967. 3 декабря в госпитале Кейптауна была произведена первая в мире удачная пересадка человеческого сердца. Кристиан Барнард ЮАР пересадил 55-летнему Луису Вашканскому, страдавшему неизлечимым сердечным заболеванием, сердце 25-летней Денизы Дарваль, погибшей в автокатастрофе. Несмотря на то, что операция была проведена безукоризненно, Вашканский прожил лишь 18 дней и умер от двусторонней пневмонии. 1971. В июле Гастингсбанда, глава Республики Малави, объявлен пожизненным президентом и получил официальное имя Нгвази-доктор, в переводе с Чева Нгвази означает «вождь вождей». В 1969-1970 годах в Малави была создана система традиционных судов, получивших право выносить смертные приговоры. Банда окружил себя ореолом мистицизма, принялся утверждать, что является наследником пророка Челембы, заклинателем дождя и великим колдуном. На публике... Он всегда держал в руках кисточку из львиной гривы, которой отгонял злых духов. Банда будет управлять и фактически владеть Малавией до 1994 года. Согласно некоторым данным, в 1970-х годах Гастингсу Банде принадлежало до 40% государственных предприятий в стране. При этом по объему волового национального продукта на душу населения в 84 доллара в 1971 году Малави занимала одно из последних мест в мире. 1974. После революции Гвоздик 25 апреля Португалия предоставила независимость своим колониям в Южной Африке, Мозамбику и Анголе. Народная республика Мозамбик провозглашена 25 июня 1975 года. 11 ноября была провозглашена Народная республика Ангола. В обеих странах очень скоро разгорелись гражданские войны между различными партиями. МПЛА, ФНЛА и УНИТА в Анголе, Фрелима и Ринама в Мозамбике. В этих войнах, по устоявшейся к тому времени традиции Холодной войны, приняли активное участие СССР, США и их союзники. После долгих конфликтов сторонники социалистической ориентации в обоих случаях одержали верх над своими противниками, однако к тому времени недолго оставалось до обрушения самой социалистической системы. 1980-й Первые всеобщие выборы в Южной Родезии привели к власти партию темнокожего большинства во главе с ветераном партизанской войны Робертом Мугабе, ориентировавшимся больше на СССР и КНР, нежели на Запад. В 1980-е годы в стране разразится кровопролитная гражданская война между двумя партиями – Зану и Запу – а фактически между народами Шона и Ндебели. В 1987-м Мугабе получит пост президента и станет фактически пожизненным диктатором. 1986-й. 19 октября над территорией Южной Африки потерпел катастрофу Ту-134, пилотируемый советским экипажем. Погибли 39 человек в том числе президент Мозамбика Самора Машелл. Существует предположение, что причиной ошибки в ориентировании могла стать диверсия, проведенная спецслужбами ЮАР против просоветского лидера соседней страны. Вдова президента Граса Машелл неоднократно требовала провести должное расследование причин гибели ее первого мужа в авиакатастрофе, однако удовлетворительных результатов Ни одно расследование так и не дало. 1990. 21 марта провозглашена независимость последней африканской колонии – Намибии. Первым президентом страны стал Сэм Нуема, который будет занимать этот пост три срока подряд. Так завершилась война за независимость Намибии. Вооруженный конфликт продолжавшийся с 1966 по 1989 год. Борьба за независимость была тесно переплетена с гражданской войной в Анголе. Боевые действия велись между ЮАР и ангольской УНИТА с одной стороны и намибийскими партизанами ангольской и кубинской армиями с другой. Грасса Машелл, Единственная в истории дважды первая леди. Ей удалось дважды осуществить мечту любой женщины выйти замуж за президента. В 1975 году Граса Симбине стала женой президента Мозамбика Саморы Машела, а спустя 12 лет после его гибели в авиакатастрофе супругой президента ЮАР Нельсона Манделы. Сейчас граса Машелл возглавляет университет Кейптауна, и после смерти манделы в 2013 году перед ней открылась заманчивая возможность нового звездного брака. 1990-й. 11 февраля, после более чем 27 лет заключения, вышел на свободу лидер чернокожего большинства ЮАР Нельсон мандела Немедленно начались переговоры об изменении существующего в стране политического режима, которые завершились объявлением первых всеобщих выборов в ЮАР. 26 апреля 1994 года победу на них с огромным перевесом одержит Африканский национальный конгресс. Нельсон Мандела станет первым чернокожим президентом страны, начав новый этап в истории континента. Ввиду падения режима апартеида и изменений в расстановке сил в регионе в середине 1990-х годов, на африканском континенте вновь возродится идея о создании Африканского союза, АЭС. В итоге, в июле 2002 года на саммите организации африканского единства в Дурбане Африканский союз членами которого стали большинство государств континента, будет учрежден как преемник ОАЕ.